Глава 18 Разве я похож на альтруиста? Прожег я взглядом мужичка. На кой вы меня разбудили? А внутри меня в этот момент все кипело. И правда, я что, похож на альтруиста? Вроде весь целительский облик я с себя давно стер. Так чего ко мне за помощью приходят? Логично, если было бы наоборот. Начали просить проклятия или там для смеха кого-нибудь на похоронах поднять. Мою семью прокляли! Запинаясь, ответил мужичок, отвлекая меня от мыслей. Всех ведьм в округе обошел, и никто не может помочь. И в чем оно выражается? Вопросительно уставился я на деревенщину. Оно? выпочил он на меня глаза. Да, оно! Проклятие твое! Я сдержался от резких слов. Что же они все время переспрашивают? А, так это! Почесал тыковка мужичок. «Нашествие лягушек! Они совсем сдурели! Покушаются на мою ферму возле села Пупкино!» «Серьезно?» «Очень забавно!» Хмыкнул я и зевнул. «Да вы просто не видели, сколько их!» Скрикнул мужичок. «Умоляю, сделайте хоть что-нибудь, господин! Я заплачу!» «Сколько?» У меня тут же загорелись глаза. Что-что, а деньги лишними не бывают. «Тридцать золотых!» Потупил он взгляд, слегка побагровев лицом. «Больше нету!» Я разочарованно вздохнул, но затем ответил. «Ладно, возьму с тебя десять!» Махнул я рукой и заметил хоть какие-то проблески радости на бледном лице мужика. «Сейчас пару минут на сборы, и покажешь своих свирепых лягушек!» А затем буркнул под нос. Может, хоть лапки на ужин пойдут. Зайдя в комнату, я увидел, как Пук играет в карты с Владиком, причем играли они на челюстят. Те радостно подпрыгивали, щелкая зубками, когда переходили к другому хозяину. У Петровича закончился материал, а идти за ним было лень. Он сидел в углу, высунув от усердия синий язык, и пытался из небольшого полена вырезать большой стульчак. «Так!» – захлопал я в ладоши. «Гвардия Каке, подъем! Есть секретная миссия!» «На нас возложена огромная ответственность!» Пукаш выронил карты из лапок. «Ого!» «Надо справиться с лягушками на болоте, найти источник и убрать массовое проклятие!» «Опохмел!» Одобрительно кивнул Петрович, выкинув в сторону миниатюрный стульчак. «А я его подобрал!» «А что? Отшлифовать?» покрасить и можно прикрепить на вывеску будущей лавки. Очень даже идеально. «Лягушки!» — скривился Владик. «Почему именно эти твари?» «Не, я не согласен!» «В могилу согласен?» — нахмурил я брови. «И в могилу не согласен!» — парировал вампир. «А она будет, если откажешься!» — прибавил я металла в голос. «Понял, хозяин!» Кажется, бледная кожа Владика побледнела еще сильней. «Я же просто выражаю свою неприязнь!» «Держи ее при себе, мой кровавый друг!» Ответил я и вновь хлопнул в ладоши. «Собираемся, сонные мухи!» Благо, что мужик приехал на лошади с телегой, в которую сели Петрович и Владик. Хозяин лошади периодически косился на умертвия, а они косились в ответ. Я же запрыгнул у своего мертвого скакуна, но лошадь мужика вздыбилась, возмущаясь. Она упорно отказывалась ехать в такой компании, хотя на Петровича и Владика не обращала никакого внимания. «Будь мой скакун живым, непременно обиделся бы на такое поведение». «Ну и ладно, пусть глотают пыль». Благо, скоростные данные у него были совершенно другие. «Мустанг!» «Втопил я вперед не по-детски». А доехав до кривого затертого указателя, на котором было написано Пупкина, остановился и слушал медленно приближающийся скрип колес. Шеф, больше не гони так! С моего плеча скатился на землю Пук и сел на обочине, нервно закурив. Я уж думал, что под копыта улечу. Я боевой Пет и погибший от лошадиного копыта? Это же позор! Пук, не преувеличивай, попытался успокоить яскунца. Ты мертвый боевой пет, а это все для тебя мелочи. Ага. Пук прикурил следующую сигаретку от предыдущей и сильно затянулся. Мелочи. Для меня это стресс. А так это депрессия недалеко. Вон мой прадед прищемил себе яичко дверью. О, едут. Прервал я Пука. Извини, что прервал. Просто ты уже сотый раз говоришь про своего деда и про его яички. Меня не интересует судьба гениталий твоего прадеда. «Так это то же самое!» – вскричал Пук. «Он же потом стресс заливал экстрактом купороса и спился в итоге. Вот ровно после этого случая!» «Все, Пук, хватит таких историй!» Умоляюще посмотрел я на питомца. «Ты не упал под копыта, удержался. Значит, все обошлось. Молодец!» «Это да!» – улыбка появилась на мордочке Пука. «Я красавчик! Хар-хар!» Крикнул я. А то выпятил грудь пук. А вон, кстати, наши скоростные ребята едут. Махнул я в сторону лошади, тянущей телегу в горку. Пупкина достаточно специфическое место для проживания, но, возможно, это от проклятия. Как только мы заехали на небольшую ферму, мой слух начал истязать сразу несколько лягушачьих оркестров, а когда я увидел поле, то у меня чуть челюсть до земли не отвисла. Лягушки действительно оказались охреневшими. Сожрали весь урожай. Причем доели сено на стойлах и коровники, а затем принялись отлавливать собак. Я хохотнул, провожая взглядом трех испуганных собак, которые пробежали мимо нас. А следом за ними пронеслось несколько сотен лягушенций. Ну а потом поймал себя на мысли, что собак мне жалко. Да, остались во мне еще банальные человеческие чувства. Сам себя корю за это, но деваться некуда. И когда, сделав круг, дворняги вновь пробежали мимо нас, я решил им помочь. Одно заклинание, и лягушки выстроились передо мной, как на параде. Я нахмурился, слыша тихое кваканье, и гаркнул. «А ну, тишина, как кашки зеленые! Кто здесь главный?» Из строя вышел один лягух. Он был чуть крупнее всех и выделялся более светлым оттенком кожицы. «Ну и что, дворняк обижаем?» — крикнул я так, что главный лягух вздрогнул и, кажется, пустил газы. — кв, ответил он, выпучив на меня свои наглые глазища. — Говорит, что жрать очень хочется! — подал голос Владик. — Голод мучает просто дичайший! И еще, они обязательно догонят этих собак! Я удивленно посмотрел на своего стульчаконосца. «Владик, ты знаешь лягушачий язык?» «Ну, было дело», – смутился он и опять побледнел. «Долгая история». «Хорошо, потом расскажешь», – ответил я, всматриваясь в своего слугу. «Что не мертвяк у меня, то сюрприз ходячий». «Ладно, на чем мы остановились?» «Так, собирай свое стадо и веди к своему хозяину». — крикнул я командиру лягушек. «Кавк! Кавк! Ква!» — ответил лягух и повернулся к остальным, замахав на них лапками. Лягушачье стадо зашумело и злобно посмотрело в сторону тех самых дворняк, гавкающих на них возле ворот. «Ну, переведи!» — уставился я на Владика. «А?» — очнулся вампир. «Говорит, что без проблем! Только не хозяин, а хозяйка!» «И после того, как поймают этих дворняк!» «Оставить, дворняк! Веди, иначе вообще никакой еды вам не будет!» – гаркнул я. Главный лягух яростно отжестикулировал своим братьям сказанное мною, и лягушки таким же строем направились в сторону леса, вместе с Петровичем и Владиком. «Сейчас и увидим, что там за ведьма образовалась!» Перед тем, как отправиться вслед за зелеными агрессорами, Я обратился к фермеру. «В общем, ждите в доме и не выходите никуда, а то непонятно, что у этих лягушек на уме». А сам направил мертвого скакуна в сторону уходящей в дебри процессии. В лесу пришлось спешиться, ибо дороги тут не было. И даже я с трудом пробирался, не то что лошадь. Вышли на болото, и в нос мне ударил запах плесени, торфа и земноводных. Ботинки то и дело вязли в трясине, и я словно присоски отдирал каждую ногу от чавкающей жижи. Но вот нашел я одну кочку, затем другую, и начал перебираться по ним. Скакуна, разумеется, оставил на краю болота. Он мне еще пригодится. Запахи, окружающие меня, становились все более резкими, а пуг дополнительно усугублял непрерывным курением самокруток, скрученных из бересты. «Да». У наших соседей по-прежнему постоянно и таинственным образом пропадали лапти. Наконец мы вышли на полянку. Лягушачьи редуты расползлись по кочкам, лениво поквакивая, тем самым давая понять, что мы на месте. Ведьму я заметил не сразу, хотя она была неподалеку. Сел на пенек, созерцая великолепный пейзаж, дымку, которая стелилась по болоту, до зеленых лягух, вылупившихся на нас голодными глазами. Вот некоторое время самые смелые начали подбираться к Петровичу, одобрительно переквакиваясь друг с другом. Я не знал, чтобы он взял с собой инструменты. Теперь он нашел еще какой-то пень и начал шлифовать его, готовя к производственному циклу создания стульчика. Вот неугомонный. Пук продолжал яростно курить у меня на плече. Не нравилась ему эта обстановка, что он подкреплял в перерыве между затяжками, отборными матерными выражениями. Шум от работы Петровича звучал дико в этой местности. Но что удивительно, лягушки не пугались. На меня с пуком они не покушались, чувствуя исходящую угрозу. Владика обходили стороной, и это было удивительно. Я тут же поймал себя на мысли, что хочу услышать от него истории про лягушек. А вот к Петровичу те самые, самые смелые, земноводные, подобрались уже вплотную. И пока он был занят вырезанием стульчака из пня, они уже покусывали его ботинки. Где же эта ведьма прячется? Если лягушачий отряд привел их на это место, значит здесь. Но ничего, кроме меня и у мертвей, да лягушек, я не вижу. Да еще какой-то странный магический фон. Будь-то работает какой-то мощный артефакт. «Пля! Тухло здесь как-то! Хр-хр!» отозвался с моего плеча Пук, и начал закручивать еще одну сигаретку. «Как говорил мой прадед, если сыкотно, не сысь, за кусточком схоронись!» «Ты это о чем?» Недоуменно посмотрел я на пука. «Я о том, шеф, что мы здесь как на ладони, хр-хр!» Закуривая, ответил пук и махнул лапкой в сторону Петровича. «А вон еще эти стуки распоясались! Нашего уже грызут!» Лягушки действительно обнагрели. Облепили бомжа и нагло его грызли. Ну, а тот был увлечен процессом, вырезая очередной шедевр. И что удивительно, получалось. Половина пня была обработана, и это была половина стульчака. Ну, мастер! Петрович сделал еще один надрез, затем еще один. И я вздрогнул. Хоть я и редко это делаю, можно сказать, никогда, но тут слишком резко изменилась ситуация. Пень, который обрабатывал Петрович, взлетел вверх, и откуда ни возьмись, выпрыгнула та самая ведьма. «Ах ты, тварина безмозглая! Чтоб тебя в водяной сожрал и не подавился! Ты ж мне макушку чуть не срезал!» Закричала она, проверяя свою макушку. А Петрович растерянно уставился на пень, валяющийся на полянке за этой дамой, думая, как подобраться к нему. Затем подумал и все-таки подобрался, огибая помеху спереди и стряхивая с себя наглых лягушек. «Нет, ты слышишь, Ира, такаянный! – крикнула ведьма ему вслед, а Петрович уже продолжил выстругивать стульчак. «Это у ответил я. «Вряд ли оно тебе что-то ответит». «А ты, значит, его хозяин!» Мрачно ответила вполне хорошенькая дама в темно-зеленом платье, если б не эти водоросли и сухая змеиная или лягушачья кожа, которыми был украшен ее наряд. Я заметил в ее ярко-зеленых, причем очень выразительных глазах, печаль и отчаяние. Но вот не стыковался у меня пазл в голове. Она должна была радоваться, прыгать от счастья. Ну, в крайнем случае, злобно радоваться и пытаться наколдовать на нас свои чары. «Да, пытаться – правильное слово. На умертвие ее волжба не подействует. А я знал, как защититься от нее, и поставил на себя магическую защиту от такого рода заклинаний. И она это увидела. Села на лужайку, пригорюнилась. А я подошел к ней и сел рядом, чувствую, как от нее исходят мощные лучи магической энергии. То, что она сильная колдунья, так это точно». «Ты чего это народ в страхе держишь?» – спросил я у нее. «Вон, целую ферму прокляла. Лягушек усмирить не можешь». «Я тут ни при чем!» – тяжело вздохнула ведьма, надув пухлые губки. Болото опустело, и я запустила заклинание, чтобы наводнить его болотными тварями. Но все пошло не так, как планировалось. Возникла какая-то аномалия, и действие заклинания изменилось. «Я вам тоже чувствую, что здесь вроде какой-то артефакт находится», – ответил я. «Он меняет действия заклинаний. Я встречал такие...» – чуть не добавил в прошлой жизни. Ведьма тут же вскочила и начала мерить шагами поляну. «Точно! Артефакт! Да! Но вот где он, я понятия не имею». «А если мы найдем этот артефакт?» – следил я взглядом за ее мельтешением. И прекратим его действие. Ты сможешь снять проклятие? «А то!» – воскликнула ведьма. «Да, я встречал такие артефакты в своем мире. Они на определенном расстоянии создавали аномальную зону, где каждое заклинание заменялось на другое, причем непонятно какое. Абсолютный рандом! Веселенький такой артефакт, не соскучишься!» Я сосредоточился и отсек лишние зоны, где артефакта точно не могло быть. Так, методом исключений, я обозначил центр аномалии. Взял сухие ветки и воткнул их по периметру пятачка 5 метров в диаметре. Вот здесь спрятан этот артефакт. Махнул я рукой на огражденную территорию и обратился к умертвям. А чего ждем? Ну вот так всегда! Спрыгивая с моего плеча, пробурчал пук. «Только решил скатать сигаретку, и тут на тебе!» Но поймав мой взгляд, он не договорил. Вздохнул и пустился на поиски. Петрович с Ладиком уже ползали там на карачках. А мы с ведьмой внимательно всматривались в этот зеленый питак, Не блеснет ли чего в траве? Ну да, я еще всматривался в глубокие вырезы декольте, откуда выглядывала аппетитная грудь третьего размера. «И нахрена, спрашивается декольте на болоте?» Чтоб перед лягухами красоваться? Или охмурять всяких водяных, хлещих и кикимор мужского пола? Ну да ладно. А что грудь у нее зачетная, это точно. Так, Акакий, ищем мы в другом месте. Там артефакта нет. Спустя полчаса усиленных поисков, мои умертвия вернулись с докладом. «Нет ничего», – сплевывая траву с глаза, сказал Владик. «Все обыскали». «Все, с меня хватит!» – крикнул Пук. «Нифига там не найдешь в этой жиже! Лучше сигаретку скатаю!» «А похмелиться бы!» – грустно ответил Петрович, и ведьма вопросительно уставилась на него. «Это у него побочка!» – попытался я объяснить ей. «И что характерно, никак не напьется!» «Да, удивительно!» – хмыкнула ведьма. «Петрович, нет артефакта?» «Нет опахмела, ответил я ему. Он, видимо, обиделся, отошел в сторону, нашел там сухое дерево и, повалив его ударом руки, достал свои инструменты. «Да, в любых непонятных или кризисных ситуациях делай стульчак. Это про него». А Владик, встретившись взглядом со мной, вздохнул и пошел обратно на поляну. «Не может быть!» – обратился я к ведьме. «Он точно должен быть там!» Если б мы знали, как он выглядит, то...» Ведьма не договорила. «Ой, пля!» Услышали мы со стороны поисковой зоны и посмотрели в ту сторону. По поляне скакал на одной ноге Владик, держась руками за другую. «Ты как там? Что случилось?» – спросил я его. «В ногу что-то укололо», – ответил вампир, а затем поднял из болотной жижи черный остроугольный камень в котором завораживающе плясали огненные искры. И я понял, что сейчас может произойти. «Владик, не смотри в него! Кирдык тебе будет!» Вампир тут же отвернулся, но пук... «Куда?» Я не успел его схватить за хвост, как он уже оказался возле камня. Я вспомнил еще один эффект от таких камней. Блуждающие искры могут вызвать такие же рандомные превращения. Они краткосрочные, всего на полминуты. Но даже голему этого времени хватит, чтобы он устроил хаос на достаточно большой территории. Я уж не говорю про лича. Пук тем временем, попыхивая сигареткой, завораживающе уставился на камень и... начал преображаться в какого-то пушистого единорожку с крыльями, как у Пегаса. Смотрите, какая хиромундия! Гляньте только, я в перьях! Он так эмоционально кричал, что даже Петрович бросил свое занятие и подошел посмотреть на мини-представление. Превращение завершилось, и пук-пегас распушил перышки, гордо вскинув лошадиную голову. «Во я какой! Видели, пля? Это вам не скунс какой-то!» Я подскочил и накинул на камень свой пиджак. «Но якорный бабай!» – опустил мертвые плечики скунс, и, запрыгнув ко мне на плечо, злобно укусил меня. «Рано тебе еще перья распушать! Пегасы так не пукают!» — ответил я и почесал своего любимца за холкой. Слава дьяволу, что такая, как выразился мой пед, хиромундия получилась! Под моими ласками пук тут же успокоился. Он довольно захрипел и подавился табачным дымом, закашлившись. «Ух ты! Заработала!» Вскрикнула ведьма, а затем что-то пробормотала, взяла лягушку, щелкнула ей по носу, и та превратилась в маленькую мумию. Тут же я увидел, как с рук ведьмы выплеснулось красное облако и понеслось в направлении деревни. «Ну все!» – улыбнулась она, демонстрируя белоснежные зубы. «Проклятие с деревни снято! Спасибо тебе, некромант! А то я так себя загнала, что хоть в петлю лезь!» Ну вот и хорошо, что все обошлось. Меня... А как и зовут? Представился я. Анфиса. Еще шире улыбнулась ведьма. Ну, теперь я твоя должница. Не сейчас. Возможно, чуть позже приду к тебе за помощью. Почесал я задумчиво подбородок. Да без Б. Мое болото всегда к твоим услугам. Промурлыкала Анфиса. Ну уж нет. Лучше вы к нам. Засмеялся я в ответ. Я с удовольствием отметил, что лягушки перестали грызть Петровича и с радостным кваканием разошлись по своим болотным местам. «А похмелиться бы!» Только лишь и отозвался неуемный Петрович. «Ох, чувствую не за горами время, когда Петрович распробует мой боевой самогон. Может, хоть он на этого зомби подействует?» Вернувшись в деревню, я нашел мужичка, который просил меня о помощи. Постучался в его дом, и мне сразу открыли. «Господин некромант, проходите, и чаем вас угощу!» Отошел фермер, приглашая меня в дом. «Спасибо, не надо, я чай только из мертвых листьев пью!» Категоричным тоном ответил я. «Или, в крайнем случае, самогон!» «Ох, ну раз так...» Задумался фермер, не зная, что бы мне такого еще предложить. Я спешу. Лягушки вас больше не побеспокоят. Фермер вручил мне оплату и спешно попрощался, желая всего самого доброго. «И пусть единый хранит вас!» — крикнул мне вслед. «А вот этого не надо!» — прокричал я в ответ. «А то я на тебя новое проклятие нашлю!» Фермер испуганно выпучился и тут же захлопнул дверь. Я получил аж 10 золотых. С ума сойти! Но это не главное. Спасение жителей подняло мой рейтинг еще на миллиметр. И то хорошо. Домой я вернулся лишь под вечер. Расположился на кухне, налил себе чаю. И только собрался отправить в рот вкуснейший пирожок с капустой, манящий своей запеченной корочкой и ароматным запахом, как дверь резко распахнулась, и в комнату вбежали пацаны. Наконец я начал их различать. Тот, что повыше и старше, назывался Вовкой. Младший его брат – Петькой. Я же просил не носиться по дому. Устало пробурчал я. «Дяденька, мы тут такое узнали?» – начал Вовка. «Вы не поверите?» – подхватил Петька. «Да почему же? Поверю. Выкладывайте». Я положил пирожок в тарелку, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Вы у меня прекрасный заменитель новостной ленты. Да, смартфона в этом мире очень не хватает. Но зато у меня появилось больше времени на развитие бизнеса и практическую магию. Что такое новостная лента? Нахмурил лоб Петька. Да это дядя так колонку новостей в газете называет. Отмахнулся Вовка. Ну так что вы хотели рассказать своему любимому дяде-некроманту? Напомнил я им. «А, точно!» – опомнился Вовка. «Там армия инквизиторов рядом с городом собирается. Поговаривает, что они большой лагерь поставили в соседней деревне. А еще среди них какой-то мега-крутой светлый маг!» – дополнил Петька. Я посмотрел в окно, а затем на пацанов, и вскочил с кресла. «Мне кажется, что я знаю, как их развлечь!» – потер я от предвкушения ладони. «Они надолго это запомнят!» Ох, надолго.